Глава 59. Маленький голубой «Пежо» притулился между двумя помятыми автобусами, в которых полиция выезжает на серьёзные беспорядки. Машина Маклина стояла почти прямо напротив. Где, чёрт побери, были его глаза сегодня утром? Маклин заглянул в окно, потёр рукой стекло, пытаясь стереть на лед соли, который обрабатывают дороги. И чёрт знает, чего ещё, чтобы лучше видеть. С противоположной стороны Ричи потянула за дверную ручку. Она не заперта, сэр. Дверь распахнулась. Внутри был точно такой же беспорядок, как и в последний раз, когда Эмма его подвозила. Вдохнув знакомый влажноватый запах обивки, Маклин откинул вперед спинку водительского кресла и уставился на заднее сиденье. Там валялся полицейский свитер, лежала пара тяжелых ботинок и старая потрепанная картонная коробка набитая скомканными резиновыми перчатками, севшими батарейками и прочим рабочим мусором. Под сидением был целый склад шоколадных оберток и пустых пакетиков от чипсов. Для полноты картины не хватало только гнезда какой-нибудь живности. Возвращая сиденье на место, Маклин обнаружил, что ключ от машины торчит в замке зажигания. С кольца свисали еще ключи и обшарпанный резиновый гномик на макушке которого сохранился клочок ярко-розовых синтетических волос. Маклин вытащил ключ, обошёл машину и открыл багажник. Плащи и комбинезоны внутри были сдвинуты ближе к краям, а по центру оставалось пустое место размером примерно с коробку, которую он видел вчера в руках Уэммы. В самой середине его лежала мягкая, бесформенная кожаная сумочка. «Похоже, она не собиралась отсутствовать долго», — заметила Ричи, протягивая руку к сумочке. Маклин почувствовал укол иррациональной ревности и тряхнул головой, чтобы её развеять. И куда она, чёрт возьми, направилась? Пошла купить, чего-нибудь перекусить? Вряд ли, кошелёк на месте. Ричи копалась в сумочке. Пейджер тоже. И телефон. Она несколько раз нажала на кнопки и стала всматриваться в экран. От вас уйма сообщений. Пропустив её замечания мимо ушей, Маклин принялся озираться вокруг в надежде на озарение. С трёх сторон парковки возвышалось здание управления. четвертая была отделена от остального мира высокой каменной стеной. Весь двор просматривался камерами наблюдения, не говоря уже о выходивших на него окнах, за каждым из которых в течение дня находились полицейские. За какие-то несколько минут во двор заехали две патрульные машины, а третья выехала. Почти все парковочные места были заняты, Рядом со старенькой Альфой, которая выглядела ещё более хрупкой, и миниатюрной от такого соседства, возвышался внедорожник БМВ. Его присутствие здесь означало очередной визит замначальника полиции. Что-то похожее на свободное пространство наблюдалось лишь перед воротами мастерских, где разметка запрещала парковаться, и у неширокого пандуса, ведущего в подвал. "За мной", скомандовал Маклин и двинулся к заднему входу. "А что с сумкой, сэр?" Спросила Ричи, подняв её повыше, чтобы он понял, о чём речь. И Маклин сообразил, что всё ещё сжимает в руке ключи от «Пежо». «Положите обратно в багажник и заприте машину». Он бросил Ричи ключи, едва дождался, пока она управится, и устремился к зданию. «А куда мы идём?» Спросила Ричи, догоняя, но Маклин уже набирал номер на мобильнике. «Макбрайт, затребуй записи камер наблюдения с парковки. Полные сутки с девяти часов вчерашнего утра». Я хочу знать, кто подходил к машине Эммы. Парковочное место номер 23, рядом с пандусом. И пускай Варчун позвонит Ниде: Я знаю, что он на больничном, но он последним видел Эмму. Может, статься, она сказала ему, куда собирается потом. Он дал отбой и перешагнул через порог. Ричи спешила за ним на шаг позади. Холодный, сухой воздух улицы сменился теплой, душноватой атмосферой управления. «Пошевеливайтесь, сержант! Времени нет!» И Маклин направился к лестнице в подвал. Безулыбчивая физиономия Ниди хранилище выглядело совсем по-другому. Сейчас его место занимал констебль Джонс, который, судя по всему, никак не мог справиться с компьютером. Когда Маклин и Ричи вошли, Джонс поднял голову. На его юной физиономии застыло озадаченное выражение. «Сэр, мам!» Констебль вскочил на ноги, словно на пружинках. Маклин не удивился бы, если бы Джонс и чести решил отдать. «Тим, если я не ошибаюсь», — спросил он, надеясь понизить градус формальности. «Терренс, сэр!» «Прошу прощения, конечно, Терренс. Как вы тут справляетесь?» «Говорят, Ниди приболел?» «Все в порядке, сэр. Только немного забутался, сэр. У сержанта Нидхэма не совсем обычная система делопроизводства, сэр». Маклин попытался ободряюще улыбнуться, хотя сил на это оставалось все меньше и меньше. «Вчера утром сюда должны были доставить вещдоки. Криминалист Эмма Бэйард». «Я проверю, сэр. Только вот с компьютером что-то не так». «Разрешите мне попробовать», — указала на монитор Ричи. Поколебавшись секунду, Джон скивнул. Рича уселась на стул, с которого он только что вскочил, и принялась стучать по клавишам. «А вы вчера видели Ниди?» «Я хочу сказать, сержанта Нидхэма», — продолжил спрашивать Маклин отчасти для того, чтобы отвлечь констебля от действий Ричи. Теоретически, ни она, ни Маклин не должны были пользоваться компьютером хранилища, не получив специального разрешения и не оставив записи в журнале. Несанкционированный доступ к вещественным доказательствам – основание для отмены приговора, так что могла пострадать целая куча дел, включая те, которые вел сам Маклин. Он виновато сунул руку в карман и нащупал там свернутую полоску ткани. «Никак нет, сэр!» Когда меня сюда отправили, он уже ушел домой. «А во сколько вы пришли?» «Около полудня, сэр. Я вчера был в дневную смену». «Вот оно», — вмешалась Ричи прежде, чем пауза начала затягиваться. «Доказательства по делу Макмердо внесены в систему в 10 минут 11-го, Эммой Бейерт. «Должны еще быть записи в картотеке», — снова повернулся констеблю Маклин. «Вы так все и держите вон в тех шкафах. Мы. «Так точно, сэр! Хотите посмотреть, сэр? Будьте добры!» Джонс вытащил из ящика стола огромную связку ключей и шагнул к противоположной стене, вдоль которой выстроился ряд шкафов. Через минуту он подал Маклину несколько листков, сколотых скрепкой. На верхней форме значился номер следственного дела и прочие детали. Внизу стояла размашистая подпись Эммы. Рядом более аккуратный автограф Ниди. Остальные листки представляли собой подробное описание содержимого картонной коробки. Ничего необычного. Точно такие же документы прилагались к вещдокам по делу Андерсона. Но они подтверждали один единственный факт. Эмма была здесь вчера в начале 11. -го. Маклин посмотрел на часы. Ровно сутки назад. И куда же она отправилась после этого? Первое, что бросилось Маклину в глаза от дверей следственного отдела несколько минут спустя, Было отсутствие на доске фотографии Эммы. Ворчун с самым что ни на есть занятым видом склонился над своим столом. Услышав шаги Маклина, он поднял голову и быстро указал глазами куда-то вбок. Маклин все понял, но было уже поздно. «Чем это ты здесь занимаешься, Маклин?» Дагвид прятался за дверью, иначе это было и не назвать. Выскочив наружу с фотографией Эммы в руке, он шлепнул по ней другой рукой, словно наказывая непослушного ребенка. «Своим расследованием, сэр. А вы, если не секрет, что подумали?» «Судя по всему, ты поднял на ноги половину управления, потому что твоя подружка не явилась на свидание. И это вместо того, чтобы лично передавать мне дело, поскольку теперь его веду я. Ты даже отчет по нему не закончил, а должен был еще вчера». Краем глаза Маклин заметил, как сержант Ричи бачком пробирается к своему столу и включает компьютер. «Винить ее не стоило». Ей только не хватало оказаться в самом центре ссоры между собственным начальством. Причем второй день подряд. «Я был слишком занят», — возразил он. «Дело получило новое развитие». «Как же, как же, наслышан! Твоя подружка-криминалист с тобой поссорилась и не хочет разговаривать. Тебе не кажется, что объявлять по этому поводу розыск — это уже чересчур?» Как он только умудрился выбиться в старшие инспектора. «Да где там?» как он в детективы-то попал. «Сэр, мы охотимся на маньяка, похитившего и убившего уже трёх женщин. Теперь пропала четвёртая. Никому неизвестно, где она. Её машина, сумочка, ключи, всё осталось на парковке. Не знаю, как вам, но мне хватает воображения предположить, что она могла быть похищена. Забудьте о том, что она криминалист, и о том, что я её знаю. С момента её исчезновения прошло меньше суток. «Если мы сумеем по горячим следам выяснить ее перемещение, у нас появится реальный шанс поймать ублюдка и спасти ей жизнь». «Все это чушь, Маклин!» Дагвид снова дряхнул фотографией. «У тебя нет никаких доказательств, что она похищена. Все это лишь предположение. В конце концов, существует определенный порядок». «Сэр, и сэр...» неожиданно перебила его Ричи. «У меня здесь кое-что важное». Дагвит угрожающе развернулся в ее сторону. «Что еще там у вас, сержант? Вы разве не видите, мы заняты?» «Я... Я хотела... Дело в том, что... Я проверяла кое-какую информацию по Андерсону, по распоряжению инспектора Маклина, и минуту назад получила список тех, кто посещал его в тюрьме Питерхэт». «И при чем здесь этот список?» — рявкнул Дагвит. «Дело в том, что в списке есть один человек, которого я никак не ожидала увидеть». И он посещал Андерсона раз в месяц в течение последних полутора лет. «Кто?» — Маклин попытался заглянуть в монитор за спиной речи. «Сержант Джон Нитхэм, сэр». «Не иди!» — Дагвит был похож на заслуженного профессора, которому с завиральной идеей заявился студент-первокурсник. «Девушка, вы тут недавно, да и то могли бы сами догадаться, что это чушь собачья. Сержант Нитхэм был в числе тех, кто арестовал Андерсона. «Истинный столб правосудия на протяжении многих лет, и отец и дед его служили в полиции. А вы, можно подумать, намекаете, что он новый рождественский маньяк, так что ли?» «Сэр, я только хотела...» Начала Ричи, но Дагвид не собирался ее слушать. «Оказывается, начальника полиции посоветовал мне взять это дело как нельзя вовремя. А то это уже не расследование, а балаган какой-то. Маклин, жду твоего доклада через час а потом вместе со своей командой можешь садиться за старые дела Андерсона. Маклин съездил бы начальнику по морде, если бы в этот момент в кармане не зазвонил телефон. «Слушаю». «Простите, сэр, это Макбрайт. Я просматривал записи, как вы велели. Кажется, кое-что нашёл». Маклин дал отбой и сунул телефон в карман. «Боб, Ричи, быстро за мной». Не успел он сделать и шага, как Дагвит схватил его за рукав. «Куда это ты, чёрт, тебя подери, собрался? Доклад через час, не забыл? Да пошёл ты в жопу, мудак надутый!» Маклин стряхнул его руку и выбежал за дверь. Дагвит остался стоять с раскрытым ртом посреди следственного отдела, а они втроём быстро шагали к комнате видеопросмотра. Ворчон старался не хихикать, но у него плохо получалось. «Вы не погорячились, сэр? Я в том смысле, что он, безусловно, заслужил, «Но только говна теперь не оберешься. «Знаешь, Боб, мне как-то уже наплевать. Захотят, пускай увольняют. Вряд ли на другой работе мне попадётся такой же идиот». В этот момент Маклин заметил в руке у сержанта мобильник. «Ты, кстати, как, дозвонился до Нидия? «Не отвечает! Может, в аптеку вышел?» «Или на силуэт Эмму Бейерт». Боб этого не сказал, но выражение лица было достаточно красноречивым. Они дошли до затемнённой комнаты и молча протиснулись внутрь. Вот, смотрите. Макбрайт принялся нажимать кнопки, и на экране возникло изображение. Внутренний двор управления вчера утром. Там две камеры, но с этой лучше видно. Маклин, прищурившись, изучал не слишком качественное видео. На экране возник бледно-голубой пижо, и в несколько резких движений кузнечиком заскочил на парковку. Из него выбралась маленькая темноволосая фигурка. Открыла багажник, вытащила большую коробку, швырнула внутрь что-то поменьше, закрыла багажник, заковыляла к управлению и исчезла из поля зрения камеры. «Я просмотрел следующие 12 часов. Конечно, на сильно ускоренной перемотке, но незаметно, чтобы она возвращалась к машине». «Стюарт, мы это и так знаем. Зачем ты меня позвал? Подождите-ка минутку». Макбрайт снова защелкал кнопками. Изображение сменило угол. Теперь в поле зрения камеры был пандус, ведущий к складам в подвале, совсем рядом с хранилищем доказательств. Картина была слишком тёмной, чтобы разобрать, открыты ли подвальные ворота. Но через несколько секунд по пандусу задним ходом проехала большая легковая машина и исчезла внизу. Вскоре та же машина выехала наружу и устремилась прочь. Маклин бросил взгляд на показания таймера. Было пол одиннадцатого утра. Это ведь машина Ниди. «Сэр, есть ещё кое-что», — добавил Макбрайт. «Я поспрашивал, не видел ли кто-нибудь его вчера. Судя по всему, никто, если не считать Гладис из столовой. Она столкнулась с ним рано утром, когда привезли продукты». «Это неважно, мы точно знаем, что он был на работе. Вот его машина», — Маклин показал на экран. Макбрайт нажал очередную кнопку, снова возникла парковка. На ней та самая большая машина, рядом кто-то стоял. Макбрайт увеличил изображение, фокусируясь на лице. Несмотря на плохое разрешение, было прекрасно видно. С лицом что-то не так. «Мы-то думали, что у него грипп, а у него нос сломан и фонари вокруг глаз, как у панды».